Глава 5. Девушка из грёз. Ночь верша свои дела, эти дебри повернула из туманной фулы. Эдгар По. В коридоре раздались лёгкие шаги. Дверная ручка осторожно и медленно повернулась, дверь моей комнаты отворилась. Затаив дыхание, я вскочил и выпрямился. Алые полураскрытые губы Глаза точно невиданные темные моря, каскад блестящих волос. В грязном дверном проеме точно картина в раме, девушка моих грез». Она вошла, грациозно повернулась и затворила за собой дверь. Я шагнул вперед, мои руки потянулись ей навстречу, но замерли, потому что она прижала палец губам. "Нельзя говорить громко", шепнула она. "Он не запрещал мне приходить, но У неё был мягкий и мелодичный голос с лёгким иностранным акцентом, который я нашёл восхитительным. Что касается самой девушки, каждая её интонация, каждое движение говорила о благоухающем востоке. Она была его воплощением. Чёрные как ночь волосы не спадали до самых ног, обутых в домашние туфельки на высоком каблуке, заострёнными носами. Она являла собой высший идеал азиатской красоты. Её впечатление это скорее усиливалось от того, что она носила английский юбку и блузку. "Как вы прекрасны", произнёс я ошеломлённо. "Кто вы?" «Зулейка». она застенчиво улыбнулась. "Я я рада, что понравилось вам и что вы больше не в рабстве у Гашиша". "Странно, такое крошечное существо заставляет моё сердце неистово подпрыгивать". «Зулейка, всем этим я обязан вам, произнёс я сипло. Если бы я не мечтала вас каждую минуту с тех пор, как вы подняли меня из канавы, не хватило бы сил избавиться от моего проклятия. Она мило покраснела, её пальцы нервно переплелись. "Завтра вы покидаете Англию?" неожиданно спросила она. "Да, Хасим ещё не вернулся с моим билетом." Я впервые заколебался, вспомнив приказание молчать. "Да, я знаю, знаю", поспешно прошептала Зулейка, и её зрачки расширились. "А Джон Гордон был здесь. И он вас видел". "Да". Изящным движением она приблизилась ко мне. "Вы должны изображать одного человека. Послушайте, когда вы это будете проделывать, нельзя допустить, чтобы вас увидел Гордон. Он вас узнает даже загримированного". Он ужасный человек. Не понимаю. Я был совершенно сбит с толку. Как образом хозяин помог мне преодолеть привычку гашишу? Кто такой этот Гордон и зачем он сюда приходил? Почему хозяин прикидывается прокаженным? Кто он на самом деле? И больше всего меня интересует, зачем я должен изображать человека, которого никогда не видел и даже никогда не слыхал о нем? Я не могу. Не смею вам сказать, прошептала она, бледнее. Я где-то в доме слабо ударили в китайский гонг. Девушка вздрогнула, точно напуганная газель. Я должна идти. Он меня вызывает. Она распахнула дверь, рванулась было туда, но задержалась на мгновение, чтобы как электрическим током пронзить меня страстным восклицанием. О, будьте осторожны, будьте благоразумны. Сагиб Ищеза